Глава 16. На следующий день, перед вечером, случилось так, что, быстро шагая через самую темную часть леса, где тень сосен казалась более зловещей, чем в других местах, я увидел на подъездной аллее высокую женскую фигуру. Поспешно и совершенно импульсивно я сделал шаг в сторону от дороги, сочтя само собой разумеющимся, что это наша цыганка. Однако я тут же остановился, даже чуть попятившись от неожиданности. Это была моя мать. Это она стояла там. Мрачная, высокая, седовласая. — Боже милостивый, — сказал я, — как ты меня напугала, мам! Что ты тут делаешь? Приехала повидаться с нами? Мы ведь частенько тебя к нам зазывали, не так ли? «На самом деле не так. Я разок послал ей приглашение, не очень теплое, и тем ограничился, и выражение при этом выбрал так, что мог быть почти уверен, что мать это приглашение не примет. Я не хотел, чтобы она приезжала сюда. Я никогда не хотел, чтобы она побывала здесь». «Правильно», — сказала она. «Я, наконец, приехала взглянуть на вас» убедиться, что у вас все хорошо. Итак, это и есть тот великолепный дом, что вы построили? — Это великолепный дом, — произнесла она, глядя за мое плечо. Мне почудилось, что я расслышал в ее голосе едкую неодобрительность, какой и ожидал от нее. — Он слишком великолепен для таких, как я, а, мам? — спросил я. — Я этого не говорила, сынок. «Но ты это подумала?» «Ты не для такого был рожден, и ничего хорошего не получается у того, кто не считается со своим положением и прыгает выше себя. Никто никогда ничего не добился бы, если бы тебя слушался». «Да уж, я знаю, ты всегда так говоришь и так думаешь. Да только я не видела, чего хорошего принесло честолюбие хоть кому-нибудь». Это из тех фруктов, что оборачиваются плодами мертвого моря у тебя во рту. Ах, ради бога, не каркай. Лучше пойдем наверх. Пойдем, ты своими глазами посмотришь наш великолепный дом, и тогда сможешь воротить от него нос сколько тебе угодно. И пойдем, увидишь мою великолепную жену тоже, и тоже сможешь воротить от нее нос, если решишься. Твою жену? «Так я ее уже видела». «Как это ты ее уже видела?» — резко спросил я. «Так она, значит, тебе не сказала, а?» «О чем?» «Что она приходила повидаться со мной». «Приходила повидаться с тобой?» Я был совершенно обескуражен. «Да, так она и стояла там в тот день, звонила в дверь и выглядела чуточку испуганной». Она красивая девочка и очень милая, хоть и одета была в эти модные наряды. И спрашивает, «Вы ведь мама Майка, да?» А я говорю, «Да, а вы кто?» А я его жена. А дальше говорит, «Я просто должна была прийти повидаться с вами. Как-то неправильно выглядит, что мне нельзя познакомиться с мамой Майка». А я говорю, «Пари держу, он-то сам не хотел, чтобы вы...» А она заколебалась, молчит. А я ей говорю, «Вам незачем мне про это рассказывать, девочка, я ведь своего мальчика знаю, и знаю, чего он хочет, а чего нет». И тут она говорит, «Вы думаете, он, вероятно, стыдится вас, потому что вы и он бедные, а я богатая, но это вовсе не так, он совсем не такой, правда, это вовсе не так, поверьте, ну, я опять говорю ей». — Во мне зачем мне про это рассказывать, девочка? Этого недостатка у него нет. Майк не стыдится своей матери. Он не стыдится своего происхождения. Он не стыдится меня. Он меня, скорее всего, боится. Видите ли, я слишком много о нем знаю, — сказала я ей. А ее это, кажется, позабавило. Она говорит, — мне, думается, матери всегда так чувствуют, что они знают все о своих сыновьях. И я думаю, сыновей всегда смущает это их знание. «Ну, я сказала, что до некоторой степени это может быть правда. Когда вы молоды, вы всегда стараетесь сыграть на публику. А я вот вспоминаю себя, когда была ребенком и жила у тетки. На стене, где стояла моя кровать, в золоченой раме был огромный большущий глаз и слова «Ты, Господи, зришь меня!» Ох, и мурашки же по моей спине бегали сверху донизу, когда я спать ложилась. «Элли следовало сказать мне, что она ходила повидаться с тобой», — заявил я. «Не понимаю, зачем ей было делать из этого такой секрет. Ей надо было сказать мне. Я разозлился. Я очень сильно разозлился. Я ведь даже не представлял себе, что Элли будет хоть что-то держать в секрете от меня». «Может быть, она немножко боялась того, что сделала, но с чего бы ей бояться тебя, мой мальчик?» «Пойдем же», — снова предложил я, — «пойдем, посмотришь наш дом». «Не знаю, понравился ей наш дом или нет. Думаю, нет». Она прошла по комнатам, высоко поднимая брови, затем зашла в гостиную, выходившую на террасу. Там сидели Элли и Грета. Они только что вернулись с прогулки, и на Грете еще был красный шерстяной плащ без рукавов, накинутый на плечи. Моя мать посмотрела на обеих, просто стояла, не двигаясь, и смотрела, словно к месту приросла. Элли вскочила и пошла к ней через комнату. — О, это же миссис Роджерс! — воскликнула она. Потом, обернувшись к Грете, добавила, — это мама Майка приехала взглянуть на наш дом и на нас! — Как приятно, правда? А это моя подруга Грета Андерсон. И Элли протянула обе руки и взяла мамины руки в свои, а мама во все глаза смотрела на нее, а потом через ее плечо также на Грету. — Понятно, — пробормотала она как бы про себя, — понятно. — Что же вам понятно? — спросила Элли. «Мне было интересно, как тут у вас все складывается», — она посмотрела вокруг. «Да, это прекрасный дом, прекрасные занавеси, прекрасные кресла и прекрасные картины». «Вам надо выпить чаю», — сказала Элли. «Но вы вроде бы уже закончили чаепитие». «Ну, чаепитие — это как раз то, что вполне может никогда не кончаться», — сказала Элли и повернулась к грете. Я не стану звонить. Ты не выйдешь на кухню заварить нам свежего чаю? — Конечно, дорогая, — ответила Грета и вышла из комнаты, бросив на мою мать пронзительный и почти испуганный взгляд через плечо. Мама села. — А где же ваши вещи? — спросила Элли. — Вы побудете у нас? Я очень надеюсь, что побудете. — Нет, девочка, не побуду. Я уезжаю вечерним поездом, и времени у меня полчаса. Я просто хотела заглянуть сюда и на вас посмотреть. Потом сказала довольно поспешно, будто хотела до возвращения Греты успеть высказать это. «Знаешь, милая, тебе нечего беспокоиться. Я уже рассказала ему, как ты ко мне приходила, познакомиться и нанести визит». «Прости, Майк, что я тебе не сказала», — решительно произнесла Элли. «Только я подумала, что лучше мне промолчать». Она же пришла по доброте душевной, понимаешь? — объяснила мне мать. — Ты на хорошей девушке женился, Майк. И она красивая. — Да, очень красивая. Простите меня. — Не поняла, — произнесла чуть озадаченная Элли. — Простите меня за то, что я думала, — проговорила моя мать и добавилась несколько смущенным видом. — Как ты говоришь, все матери таковы. Всегда склонна с подозрением относиться к своим невесткам. Но когда я тебя увидела, девочка, я поняла, что ему повезло. Мне даже подумалось, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так-то. «Какая нелепость!» — возмутился я. Но я улыбался. «У меня всю жизнь был прекрасный вкус». Ты хочешь сказать, что у тебя всю жизнь был придорогой вкус, верно? — спросила моя матушка, бросив взгляд на парчевые занавеси. — Но ведь я же не стала хуже от того, что я придорогой вкус, — улыбаясь, — спросила Элли. — Заставляй его время от времени беречь деньги, — посоветовала мама. — Это пойдет только на пользу его натуре. — Я не желаю, чтобы улучшали мою натуру, — возразил я. — Главное преимущество, когда заводишь себе жену, в том, что жена считает все, что ты делаешь, совершенством. — Разве не так, Элли? Элли снова выглядела веселой и счастливой. Расмеявшись, она сказала, — Ты превзошел самого себя, Майк. Такое самомнение. Вернулась Грета с чайником. Мы поначалу чувствовали себя немного неловко и только начали освобождаться от этого чувства. Странным образом, когда Грета вошла, напряжение тут же ушло. Мама моя стойко отвергала все настояния Элли остаться, и та через какое-то время перестала настаивать. Мы с Элли прошли с мамой по извилистой въездной аллее до самых ворот. — А как вы его назвали? — спросила она вдруг. Моя жена ответила, — земля цыгана. — Ах, ну да, ведь тут у вас цыган полно вокруг. — это откуда это известно? — спросил я. — А я видела одну, когда к вам поднималась. Ох, и странно же она на меня поглядела. — Она не страшная на самом-то деле, — сказал я и тотчас объяснил. Немножко с придурью только и всего. — Почему ты говоришь, что с придурью? Она странно выглядела, когда смотрела на меня. «У нее что-то есть против вас? Какая-то обида или еще что?» «Я не думаю, что это что-то реальное», — сказала Элли. «Мне кажется, она это все вообразила себе, что мы вытеснили ее с ее земли или что-то в этом роде». «А я так думаю, она просто денег хочет», — предположила моя мать. «Цыгане они такие». Большой шум всегда устраивает про то, как их тут принизили, да там надули. Только шум этот сразу утихает, как только в их зудящих ладонях деньги зазвенят. — Вы, цыган, недолюбливаете, — сказал Элли. — Они же воры, постоянной работы не признают и рук своих подальше от чужих вещей никогда не держат. — Ох, ну ладно, — произнесла Элли, — нас уже все это теперь не волнует. Мама попрощалась с нами, потом вдруг спросила, «А кто эта женщина, что с вами живет?» Элли рассказала, что Грета была с ней три года, до ее, Элли, замужества, что, если бы не Грета, жизнь ее превратилась бы в сплошное несчастье. «Грета делает все возможное, чтобы нам помочь. Она замечательный человек», — говорила Элли. «Я бы не знала, как, как жить дальше без нее». «А она живет с вами или в гости приехала?» «Ну как?» — Элли старалась избежать прямого ответа. «Сейчас она живет с нами, потому что я растянула лодыжку, и нужно было, чтобы кто-нибудь за мной поухаживал. но ну, теперь я уже в полном порядке». «Молодоженам, когда они только начинают жить вместе, лучше всего жить одним», — высказалась моя мать. Мы стояли у ворот глядя, как она решительно шагает вниз по дороге. — Какая сильная личность твоя мама! — задумчиво произнесла Элли. Я был зол на жену, по-настоящему зол, потому что она взяла и разыскала мою мать без моего ведома и нанесла ей визит, ничего мне не сказав об этом. Но когда Элли повернулась ко мне и стояла так, глядя мне в глаза и приподняв одну бровь, а на губах у нее играла странная, полузастенчивая, полудовольная улыбка маленькой девочки, я не мог не смягчиться. «Какая же ты ловкая маленькая обманщица!» — упрекнул я ее. «Ну, видишь, иногда приходится быть такой». Все равно, как в шекспировской пьесе, которую я видел однажды. Ее оставили в той школе, где я учился. Я смущенно процитировал. «Она лгала отцу» так сможет и тебе. — А кого ты играл? От Элла? Нет, я играл отца девушки, потому и запомнил его речь. Я думаю, это были единственные слова, которые надо было произнести. — Она лгала отцу? — Так сможет и тебе, — задумчиво повторила Элли. — Я никогда не лгала отцу, насколько могу припомнить. Может быть, потом пришлось бы. — Не думаю, что он хорошо отнесся бы к тому, что ты вышла за меня, — предположил я. — Нисколько не лучше, чем твоя мачеха. — Да, я тоже не думаю. Я думаю, он был привержен традициям. Тут она опять улыбнулась своей странной улыбкой. — Ну, совсем как маленькая девочка. — Так что, видимо, мне пришлось бы стать как Дездемона, обмануть своего отца и сбежать с тобой. «Почему тебе так хотелось повидать мою мать, Элли?» «Дело не в том, что мне так уж хотелось ее повидать», — призналась она. «Просто я ужасно нехорошо себя чувствовала из-за того, что ничего для этого не делаю. Ты не так уж часто говорила своей матери, но мне все равно было понятно, что она всегда делала для тебя все, что могла, выручала тебя во всяких ситуациях и тяжело работала, чтобы дать тебе школьное образование получше и всякое такое» и я решила, что это так низко и так похоже на зазнайство богачки не подойти к ней поближе. — Ну, это была бы вовсе не твоя вина, а моя, целиком и полностью. — Да, — согласилась Элли, — я могу понять, что тебе, скорее всего, не хотелось, чтобы я пошла ее повидать. — Ты что, думаешь, у меня комплекс неполноценностей за матери? Это не соответствует истине. Это вовсе не так, Элли, я тебя уверяю. — Конечно, — задумчиво проговорила Элли, — теперь я это знаю. Это потому, что тебе не хотелось, чтобы она слишком по-матерински тебя поучала. — Меня поучала? — Ну, — сказала Элли, — я ведь вижу, что твоя мама из тех, кто прекрасно знает, что следует делать с другим людям. Я имею в виду, что она захотела бы, чтобы ты нашел себе определенного характера работу». — Совершенно верно, — согласился я, — постоянную работу, и чтобы остепенился. Теперь это вряд ли могло иметь большое значение, но, должна сказать, это очень хороший совет. Только он никогда не будет пригоден для тебя, Майк. Тебе не нужно постоянство, ты не хочешь остепениться, ты хочешь ездить и видеть разные вещи, и делать разные вещи, и добраться до самого верха. — Я хочу остаться здесь, в этом доме, с тобою. — Возможно, на какое-то время. Но я думаю... Я думаю, ты всегда будешь хотеть вернуться сюда. И я тоже. Я думаю, мы будем приезжать обратно каждый год, и... Я думаю, здесь мы будем счастливее, чем где-нибудь в другом месте. Но тебе захочется поездить по разным местам. Тебе захочется путешествовать, видеть разное и покупать разные вещи. Может быть, придумаешь, как по-новому разбить здесь сад. А может, мы поедем и посмотрим на итальянские сады, на японские сады, ландшафтные сады всех существующих видов. Ты рисуешь необычайно увлекательную жизнь, Элли. Прости, что я рассердился. Я не против. Сердись, пожалуйста. Я же тебя не боюсь». Потом, нахмурившись, она сказала, — Твоей маме не понравилась Грета. — Грета многим не нравится. В том числе и тебе. — Послушай, Элли, ты все время это повторяешь. Это неправда. Я просто немного ревновал тебя к ней, вот и все. А теперь у нас с ней очень хорошие отношения. И я добавил, — Думаю, она заставляет человека как-то защищаться. «Мистер Липпенкот тоже недолюбливает Грету, правда?» — сказал Элли. «Он полагает, что она слишком сильно влияет на меня». А она влияет?» «Удивляюсь, почему ты спрашиваешь. Да, думаю, скорее всего, влияет. Но ведь это только естественно. Грета — доминирующая личность. А мне нужен был кто-то, кому я могла бы доверять, на кого могла бы опереться. Кто-то, кто смог бы за меня постоять, защитить меня». И постараться, чтобы ты смогла добиться своего, засмеявшись, спросил я. Мы вошли в дом, рука об руку. В тот предвечерний час было почему-то довольно темно, наверное, от того, что солнце только что ушло с террасы, оставив ощущение нежданно наступившей темноты. Элли спросила: Что с тобой, Майк? Не пойму, ответил я. Что-то меня вдруг дрожь пробрала, прямо мурашки по коже. «Гусиная кожа? Так, кажется, это правильно называется», — откликнулась Элли. Греты нигде не было. Слуги сказали, она пошла прогуляться. Теперь, когда моя мать узнала все про мою женитьбу и повидалась с Элли, я смог сделать то, что давно хотел. Я послал ей чек... На большую сумму. Написал, чтобы она переехала в квартиру получше и купила себе нужную мебель, какую захочет, и всякое такое. Разумеется, у меня были сомнения насчет того, примет она чек или нет, ведь эти деньги я не заработал, и я, по чести, даже вида сделать не мог, что они мои. Как я и ожидал, она прислала чек назад, разорвав его надвое с нацарапанной припиской — Не желаю иметь с этим никакого дела. Ты никогда не изменишься. Теперь я это знаю. Да помогут тебе святые небеса. Я швырнул все это Элли под нос. «Вот видишь, что за человек моя мать!» — воскликнул я. «Я женился на богатой и живу за счет богатой жены, и старая воительница этого не одобряет». «Не надо так волноваться!» «Очень многие люди так настроены», — постаралась утешить меня Элли. «Она это переживет. Твоя мама очень любит тебя, Майк», — добавила она. «Тогда зачем она все время пытается заставить меня измениться, переделать по своему образу и подобию? Я — это я». Я не чей-то образ и не чье-то подобие. Я не маленький маменькин сыночек, чтобы меня мать слепила, как ей вздумается. Я — это я. Я уже взрослый. Я — личность. Ты — это ты, — сказала Элли. И я тебя люблю. А потом, возможно, чтобы меня отвлечь, она сказала кое-что, сильно меня обеспокоившее. — Что ты думаешь, — спросила она, — о нашем новом слуге, Майк? Я совершенно о нем не думал. Что вообще можно было о нем думать? По правде говоря, мне он нравился больше, чем наш прежний слуга. Тот даже не пытался скрывать свое непочтительное отношение к моему низкому социальному статусу. На мой взгляд, он вполне годится, — сказал я. — А что такое? — Знаешь, я вдруг подумала, не секретный ли он агент? — Секретный агент? Что ты имеешь в виду? — Ну, частный детектив... Я подумала, дядя Эндрю мог такое устроить. Зачем это ему? Ну как, опасается похищения или чего-нибудь в этом роде. В Штатах у нас всегда были охранники, особенно в сельской местности. Ну вот, еще один недостаток в обладании большими деньгами, о котором мне ничего не было известно. Что за гадкая придумка? Ну не знаю, думаю, я к этому привыкла. Разве это имеет какое-то значение? Обычно этого просто не замечаешь. — А жена его тоже в этом? — Наверное. А как же иначе? Впрочем, готовит она прекрасно. Я предполагаю, что дядя Эндрю или, возможно, Стэнфорд Ллойд, кто-то из них, придумав это, заплатил нашим прежним, чтобы они ушли, и подготовил этих двоих так, чтобы они сразу откликнулись на объявление и получили это место. Это было бы совсем не так уж трудно. Ничего тебе об этом не сообщив, я по-прежнему не мог этому поверить. Они никогда и не подумали бы мне сообщать. Я ведь могла устроить такой скандал. Но все равно я же могу и ошибаться насчет наших новых слуг. И продолжала мечтательно. Дело просто в том, что ты обретаешь что-то вроде шестого чувства в отношении таких людей, которые постоянно тебя окружают. «Бедная, маленькая, богатая девочка!» — яростно произнес я. Элли нисколько не обиделась. «Мне кажется, это очень точная характеристика». «Сколько же всего я то и дело узнаю о тебе, Элли!» — заметил я.